Наращивание советской военной мощи никак не диктовалось внешней угрозой, ибо началась до прихода Гитлера к власти. Это крайне поверхностный взгляд на проблему. Вот как виделся сценарий возможной войны в 1928 году. Политическая цель будущих интервентов в СССР, стремление к ликвидации советского строя на территории бывшей России и подчинение ее своему влиянию, с целью использования русского рынка и превращения России в колонию, будет достигаться, очевидно, тремя путями. Первый – непосредственным нападением на СССР. Второй – организацией экономической блокады. Третий – развернутой в международном масштабе антисоветской пропагандой с целью осуществить политическую изоляцию СССР и предотвратить революционные вспышки в лагере империализма. Кухачевский, Березин, Жигур, Никонов. Будущая война. Москва. В.А.Г.Ш. В.С.Р.Ф. 1996, страница 55, глава «Варианты будущей войны». Книга «Будущая война» 1996 года представляет собой переиздание книги 1928 года силами Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Тираж 200 экземпляров. Соответственно, этим тезисом формулировались и варианты войны. Первый вариант – это «Нападение на наши западные границы вооруженных сил наших западных соседей при поддержке материально-техническими средствами со стороны Англии и Франции и их союзников и при обеспеченном нейтралитете Германии» – там же страница 56. Второй вариант войны. Нападение на наши западные границы вооруженных сил, западных сопредельных стран, поддержанных частично вооруженными силами Англии, Франции или других крупных империалистических государств. Там же страница 58. Третий вариант войны. Нападение на наши западные, южные и восточные границы вооруженных сил широкого империалистического блока Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Румынии, Англии, через территории Турции, Персии и Афганистана, реакционных китайских милитаристов, в первую очередь Джан-Цеолина, и Японии. Там же страницы 59-60. Врагами считались. Первая группа. Государства явно враждебные по отношению к СССР. Англия, Франция, Польша, Румыния, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Сюда же можно причислить и Италию, которая из соображений своей общей политики готова поддержать антисоветские планы Англии. Вторая группа. Государства, могущие примкнуть к антисоветскому фронту. Германия, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Югославия, Греция, Бельгия, Япония и США. Там же страница 54. Дружественными считаются, например, Турция, Афганистан, Китай потенциально, Африка, Индия. Не заинтересованы в войне с СССР Швеция, Норвегия, Швейцария, Австрия, Персия, страны Латинской Америки. Так что до прихода к власти Гитлера советское руководство считало, что врагов у СССР предостаточно. Если почитать высказывания советских лидеров образца 1920-х годов, то они вполне согласуются с вышеприведенными цитатами из будущей войны. Пример. Приход к власти Гитлера изменил расстановку сил в Европе. Теперь потенциальным противником РККА стали германо-польские войска. Суворов, не утруждая себя документальными обоснованиями, выдвигает теорию о Гитлере как о ледоколе революции. Еще до прихода его к власти советские лидеры нарекли Гитлера тайным титулом «Ледокол революции». Имя точное и емкое. Сталин понимал, что Европа уязвима только в случае войны и что ледокол революции сможет сделать Европу уязвимой. Адольф Гитлер, не сознавая того, расчищал путь мировому коммунизму. Молниеносными войнами – Гитлер сокрушал западные демократии, при этом распыляя и разбрасывая свои силы от Норвегии до Ливии. Ледокол революции совершал величайшие злодеяния против мира и человечества и своими действиями дал Сталину моральное право в любой момент объявить себя освободителем Европы, заменив коричневые концлагеря красными. Сталин понимал, что войну выигрывает не тот, кто в нее вступает первым, а тот, кто вступает последним, и любезно уступил Гитлеру позорное право быть зачинщиком войны. А сам терпеливо ждал момента, когда капиталисты перегрызутся между собой. Сталин. Речь 3 декабря 1927 года. Ледокол. Ссылок на источник сведений о таком своеобразном наименовании Гитлера не приведено никаких. Видимо, источник сведений тот же, что поведал об автострадных сейлках Харьковского паровозостроительного завода. Но не суть важна, давайте разберем саму идею Третьего рейха, ледокола революции. Первое, что является вопиющим противоречием этой теории, это военное соглашение с Францией.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 В мае 1935 года был заключен договор между Францией и Советским Союзом о взаимной помощи против возможного нападения агрессоров. Одновременно с этим был заключен аналогичный договор с Чехословакией. Широко известные киевские маневры 1936 года были своего рода демонстрацией новым союзникам советской военной мощи. Делегация Франции была самой многочисленной. В эту же пору советские инженеры получили возможность ознакомиться с чехословацкими танками. Фактически, этим союзом возрождалась система 1914 года, нажим на Германию с запада и востока в случае войны. Вот что пишет об этом соглашении Лев Давидович Троцкий в «Преданной революции». «Вызванная победой германского национал-социализма»,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 И как все эти мероприятия пересекаются с теорией ледокола революции? Зачем связывать себя договорами с Францией, Чехословакией? А если придется эти договоры выполнять и вступать в войну до того, как Гитлер расчистит путь к мировому коммунизму? И придется ДБ-3 бомбить Кёльн в 1938 году, закапывая ледокол революции в могилу? Так что дела советского правительства никак не свидетельствуют в пользу идеи ледокола революции. Но даже если бы такая идея в умах советских руководителей существовала, то ее реализация представляется сомнительной. Просто в силу отсутствия у СССР действенных рычагов воздействия на европейскую политику. У Сталина попросту не было возможности влиять на события в Европе в нужном направлении. Ярче всего это проявилось в ходе событий 1938 года вокруг Чехословакии, завершившихся Мюнхенским сговором. Например, в условиях Чехословацкого кризиса 1938 года, чреватого возникновением войны, в которой в силу своих союзнических обязательств в отношении Чехословакии и Франции должен был принять участие и СССР, Советское руководство 26 июля 1938 года приняло решение о формировании шести армейских групп в Белорусском, БВО и Киевском, КВО военных округах. Мельтюхов – упущенный шанс Сталина. То есть Сталин был готов активно участвовать в умерщвлении ледокола революции. Владимир Богданович все эти события не рассматривает отделываясь широковещательными заявлениями. У меня много материалов из германских военных архивов, но я их практически не использую. Мой главный источник — открытые советские публикации. Даже этого вполне достаточно для того, чтобы поставить советских коммунистов к стене позора и посадить их на скамью подсудимых рядом с германскими фашистами, а то и впереди. Мои главные свидетели — Маркс, Энгельс, Ленин, Троцкий, Сталин, все советские маршалы во время войны и многие ведущие генералы. На мой непросвещенный взгляд, было бы странно искать информацию о событиях 30-х годов, упокоившихся на тот момент в земле деятелей. Не менее странные источники информации о европейской политике — советские маршалы и ведущие генералы — Получавший информацию о происходившем в Лондоне и Мюнхене из передовиц советских газет. Позволю себе предоставить слово не коммунистическим историкам, а американскому журналисту Уильяму Ширеру, работавшему в предвоенные годы в Европе корреспондентом Chicago Tribune, а в послевоенное время работавшему в немецких архивах. Суворов скромно умалчивает о мюнхенском сговоре. Ширер считает его одним из поворотных пунктов на пути к войне. Он пишет, «Была ли неизбежна англо-французская капитуляция в Мюнхене? Блифовал Адольф Гитлер или нет? Теперь мы знаем ответ на оба вопроса. Как это ни парадоксально, но в обоих случаях он отрицателен. Все генералы, близкие к Гитлеру, которым удалось пережить войну, соглашаются с тем, что если бы не Мюнхенское соглашение, то фюрер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 1991, страницы 460-461. Добавить к этим словам нечего. Без участия Сталина и его ледокола революции Гитлера была решена судьба мира в Европе. Решена Невиллом Чемберленом, который обладал уникальной для европейского политика информацией о противнике. Незадолго до сговора в Лондон приезжал Эвальд фон Клейст, рассказавший Черчиллю о планах германского генералитета осуществить военный переворот против Гитлера в случае начала войны между Третьим Рейхом и Чехословакией. Но Чемберлен не прислушался к немецкому генералу, приехавшему в Англию со столь щепетильной миссией, и чуть было не отдал его в руки ведомства Гиммлера. Шанс задушить фашизм в зародыше был упущен. В Европе разразилась невиданная по масштабам война. На Лондон падали бомбы и ракеты Фау. Невил Чемберлен с позором ушел в отставку. Эвальд фон Клейст возглавил первую танковую группу, наступавшую летом 1941 года на Киев. После войны оказался в советском плену и в октябре 1954 года умер во Владимирском лагере, став единственным умершим на территории СССР немецким генералом-фельдмаршалом. К этим трагическим последствиям привела не советская и не французская политика, а действия господина Невилла Чемберлена. Если исходить из методологии Суворова, то запросто можно развить теорию о ледоколе контрреволюции, которого вскормили для сокрушения СССР. Но не будем пускаться в домыслы. Произошло то, что произошло, и не стоит видеть во всем чей-то злой умысел. Действительность проще и оттого грустнее. Неверное представление о событиях, нежелание просчитывать ходы противника, простой страх перед жесткими решениями приводил к катастрофическим последствиям. Говорить и писать в газетах можно все, что угодно. Ледокол можно написать про любую страну. Возьмем, чтобы не повторять примеров из истории Франции и России, Австро-Венгрию. Мы слышали, как ответственные лица Австро-Венгрии оценивали ее финансовую и экономическую мощь. Она не скрывалась и в прессе. «Вооружайтесь! Вооружайтесь!» призывал военный писатель под псевдонимом Кассандра, граждан монархии в своей статье «Вооружение Европы и Австрия». «Вооружайтесь для решительного боя. Балканы мы должны приобрести. Нет другого средства для того, чтобы остаться великой державой». Для нас дело идет о существовании государства, об избежании экономического краха, который несомненно повлечет за собой распадение монархии. Для нас дело идет о том, быть или не быть. Наше тяжелое экономическое положение может быть улучшено только тогда, когда мы приобретем Балканы, как исключительно нам принадлежащую колонию для сбыта нашего промышленного производства, вывоза излишка населения. Вооружайтесь, вооружайтесь, приносите деньги лопатами и тапками, отдавайте последний грош, сплавляйте кубки и серебро, отдавайте золото и драгоценные камни на железо. Предоставляйте ваши последние силы на вооружение неслыханное, какого еще свет не видел, ибо дело идет о последнем решительном бое великой монархии. Дайте ружье в руки отрока и вооружайте старца, Вооружайтесь беспрестанно и лихорадочно, вооружайтесь днем и ночью, чтобы быть готовыми, когда настанет день решения, иначе дни Австрии сочтены. Шапошников, Мозг Армии. И далее в том же духе. Пуанкаре в своей книге «Происхождение мировой войны» пишет «Ко всем политическим мотивам, которые толкали Австрию на рискованный путь войны, нужно прибавить и те финансовые затруднения, которые возрастали с 1912 года благодаря вооружениям и повторным мобилизациям. 16 декабря 1913 года, продолжает Пуанкаре, Дюмен, наш посол в Вене, писал нам, Австро-Венгрия находится в тупике, из которого она не знает, как выбраться. Таким образом, ощущение, что народы двинутся к полям сражений, толкаемые непреоборимой силой, возрастает день ото дня. Мне кажется существенным отметить, что здесь пытаются приучить к мысли о всеобщей войне как к единственно возможному средству поправить финансы, которые пришли в полное расстройство послевоенных, правда, бесплодных напряжений, которые делались за последний год. Когда слушается дело об убийстве, то принимается во внимание не то, кричал ли обвиняемый покойному «убью», по пьяной лавочке, а нечто более весомое. Например, показания свидетелей, отпечатки пальцев, трассологическая экспертиза. Так и с Суворовым. Он проваливает обвинения именно по основным пунктам доказательной базы, которые и громят антирезунисты. Позволю себе провести аналогию между событиями 30-х-40-х и хорошо знакомым большинству читателей фильмом «Место встречи изменить нельзя». Про Глеба Жеглова тоже можно сказать, но в главном-то он прав. У Ильи Сергеевича были побудительные мотивы для убийства Ларисы Груздевой, испортившей всех квартирный вопрос. Но внимательное рассмотрение обстоятельств дела от смятых стабилизаторами авиабомб «Папирос Дели» до времени футбольного матча, подмывающих показания соседа, заставило усомниться в незыблемости логической цепочки выстроенный Жегловым уже в первый день следствия.